Таким образом, Пугачев со дня на день усиливался. Войско его состояло уже из двадцати тысяч. Шайки его наполняли губернии Нижегородскую, Воронежскую и Астраханскую. Беглый холоп Евстигнеев, назвавшись также Петром Третьим, взял Инсару, Троицк, Наровчат и Керенск, повесил воевод и дворян и везде учредил свое правление. Разбойник Фирска подступил под Симбирск, убив в сражении полковника Рычкова, заступившего место Чернышова, погибшего под Оренбургом при начале бунта. Гарнизон изменил ему. Симбирск был спасен, однако ж прибытием полковника обернебесова Фирска наполнил окрестности убийствами и грабежами. Верхний и Нижний Ломов были ограблены и сожжены другими злодеями. Состояние сего обширного края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях, на воротах барских дворов висели помещики или их управители. Мятежники и отряды их преследующие отымали у крестьян лошадей, запасы и последние имущество Правление было повсюду пресечено, народ не знал, кому повиноваться. На вопрос, кому вы веруете, Петру Федоровичу или Екатерине Алексеевне, мирные люди не смели отвечать, не зная, какой стороне принадлежали вопрошатели. 13 августа Пугачев приближился к дмитриевску Его встретил майор диц с пятьюстами гарнизонных солдат, тысячей донских казаков и пятьюстами калмыков, предводительствуемых князьями Дундуковым и Дербетевым. Сражение завязалось. Калмыки разбежались при первом пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и доходили до самых пушек, но были отрезаны и передались. Диц был убит. Гарнизонные солдаты со всеми пушками были взяты. Пугачев ночевал на месте сражения. На другой день занял Дубовку и двинулся к Царицыну. В всем городе, хорошо укрепленном, начальствовал полковник Цыплетев. С ним находился храбрый башняк. 21 августа Пугачев подступил с обыкновенной дерзостью, отбитый с уроном, Он удалился за восемь верст от крепости. Против него выслали полторы тысячи донских казаков, но только четыреста возвратились, остальные передались. На другой день Пугачев подступил к городу со стороны Волги и был опять отбит башняком. Между тем услышал он о приближении отрядов и поспешно стал удаляться к Сарепте. Михельсон, Муфель и Меллен — Прибыли двадцатого в Дубовку, а двадцать второго вступили в Царицын. Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. услышав что ловец наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам. Адъюнкт иноходцев, бывший, тут же успел убежать. Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в своем шатре с двумя наложницами. Семейство его находилось тут же. Он пустился вниз к Черному Яру. Михельсон шел по его пятам. Наконец, 25 пятого на рассвете он настигнул Пугачева в 105 верстах от Царицына.